В чем это выражается, товарищ Щитров? «Два дня назад ночью артиллерийская разведка 33-й армии искала цели, ходила в тыл противника в районе города Боровска», — заговорил он, оставаясь удивительно спокойным и невозмутимым, словно рассказывал обезделица, «и на нейтральной полосе в густом старом ельнике заметили большой костер. Подумали, что немцы, их передавая в двухстах метрах за дорожным полотном, подползли». В огне сидят старики. Двенадцать человек. Старики? Непроизвольно вырвалось у верховного, чего он раньше себе не позволял. Ну да, разведчики, говорят, не совсем старые, но уже непризывного возраста лет. По пятьдесят, шестьдесят. Одетые тепло, вовчинные имщитские тулупы с большими воротниками, хотя и не мороз еще, но все без шапок, головы с и безоружные. В одного-двух только топоры за поясами. Сидят тесно плечом к плечу вокруг огня и держат друг друга за руки и молчат. В огонь смотрит, Развейчики к ним вплотную подобрались. За спинами стоят, они сидят и не шелохнутся, как статуи. Заглянули через плечо. Огонь горит на голой земле. Ни дров, ни углей. Ладно бы одному, кому почудилось, а то пять человек видели. И с ними офицер, лейтенант. И говорят почему-то... Страшно стало, отошли в сторону, потом вообще решили уйти. Подползли к дороге, за которую у немцев передавая, стали вести наблюдение за передвижениями, и тут началось... — Что началось, товарищ Щитров? — потропил Верховный, чего тоже раньше не делал. — Оказалось, за дорогой в лесу стояли замаскированные танки противника, 24 единицы. — Как ни в чем не бывало, — продолжал майор. — В них начал рваться запас. Оторванные башни летели до дороги, так что разведчикам пришлось отойти в лес. Немцы суетели и забегали, наша артиллерия молчит, а танки рвутся. Несколько машин успели выгнать из леса на дорогу, но их разнесло в дребезги. Разведчики под шумок еще языка прихватили ранного танкиста и побежали назад. И на том же самом месте снова встречают этих стариков в тулупах, так уж огонь настоящий, и сидят они вольно, греются. Подошли, они расступились, место дали. Один говорит, грейтесь, остальные молчат. Наши разведчики тоже молчат. Стоят, греются, и тут один из стариков заметил, что язык ранен, спрашивает, мол, тяжело поди тащить на себе. Подошел к немцу, легонько стукнул по ране и достал осколок. Осколочной ранее не был. Теперь бы ты сам дойдет. Когда немцы привели в расположение дивизиона, у него рану уж почти зарубцевалась. Не подавая виду, но внутренне ошеломленный, верховный приказал немедленно отправляться на фронт в расположение 33-й армии, взять этих разведчиков и пытаться пройти с ними тем же путем, если позволит сегодняшняя боевая обстановка. Снять на пленку взорвавшиеся танки а лейтенанты бывшего в разведке и видевшего этих странных стариков в лесу, включить в свою группу. Глава шестая Дедовскую вотчину, наследную рощу, ражное урочище, выпилили почти подчистую перед войной, когда по округе начали открываться лесоучастки. Она не значилась ни на одной карте, была известна лишь редким местным жителям, любил лесные глубины и часто в них забирался. А официально на земле, где стояла мощная трехсотлетняя Дубрава, числился старый заболоченный осинник. Когда же приехали таксаторы леса и пошли нарезать деляна для вальщиков, рощу обнаружили, внесли поправки на картах и выпластали чуть не в первую очередь для районного промкомбината, столярный цех, которого выпускал тяжеленные грубоватые стулья и столы для заседаний в стиле советского модерна. Тогда еще живший на свете дед ражного Ерофей в миру известный правдивец пришел к местному начальству и уговаривал не рубить лес в урочище. И бесполезно тратить слова не любил, но предупредил, мол, смотрите, товарищи, не будет добра советской власти от дубовой древесины и мебели, а беды она принесет немало. За авторитет среди населения, за кулацкий характер, а более всего и за жены его, красивой, царственной, обворожительной Екатерины. Деды пытались несколько раз отправить в лагеря, пока очередной следователь таскало допрашивал самого. Все обходилось, и он всякий раз с блеском выворачивался из-под любого обвинения и оставался неуязвимым. Но когда вызвали его жену, вот тут все и началось. Деда арестовали, а следователь начинал откровенно ухаживать за Екатериной. И так повторялось пять раз, и совершенно с одинаковым исходом. Ерофея выпускали иногда по причинам странным и непривычным. То следователь вдруг запьет, оправдает деда, а потом сам или застрелится, или будто бы случайно вывалится из кашевы и замерзнет по дороге зимой или утонет в реке, а то, бывало, сверху придет указ отпустить без объяснения каких-либо причин. Так что любовью начальства он обласкан не был, но и трогать его материалисты до моза костей опасались из-за славы, которая вела с зараженными с давних времен колдовства. Если было засушливое лето, во все времена к ним приходили чаще всего украдкой и просили дождя. Добро идите, выслушав, отвечал старший в этом роду, да поторопитесь. У вас все окна и двери нараспашку, а сейчас гроза будет. И верно? Не успевали, просители, добежать до своей деревни, а в небе ж висит черная туча, ветер развивает дорожную пыль, куры бегут прятаться, муравьи суетятся. Еще мгновение и ливень, как с ведра. Откуда что, и взялось? Точно так же просили снега, если земля оставалась голой до декабря и умерзали посевы. Бывало, просили морозы, чтобы сковала реку, по которой гоняли имщину. Основной вид доходов в прошлые времена. Просили тепла, урожая, здоровья детей и получали. Однако все равно в миру за спиной шептали «Колдуны! Истинные колдуны! На то на есть мир!» И вот, когда Ерофей пришел и предупредил по поводу мебели, люди в Галифе и скрипучих спагах завели на него очередное дело и начали подводить под статью. И поскольку это еще никому не удавалось, то материал собирали тайно, по крупице, и скоро выяснилось, что дед говорил правду. Колдовским ли образом, или еще каким вражеским, но будто в воду смотрел. Только за один год стульями из дубовой древесины, изготовленной в промкомбинате, было убито по всей стране девять человек, и около двадцати получили увечья. За столами же по самым разным причинам погибло около полутора десятков начальников самых разных рангов. Это не считая того, что еще столько сошло с ума. Причем все душевно заболевшие чиновники отличались невероятной буйностью, крайней внезапной агрессией, а случалось, что сами убивали посетителей стульями. Никто бы о таких фактах никогда не узнал, поскольку подобные статистики не вели, если б не попался дотошный следователь, решивший развенчать авторитетного Ерофея Ражного и показать народу, чего стоит его колдовская сила и мракобесие. Но развенчался сам, и сначала пришел к нему, уж почти безумный, упрашивая открыть секреты колдовства или передать их для борьбы с врагами советской власти. Затем принародно пытался убить деда, стрелял почти в упор, да промахнулся и ранил двух ни в чем не повинных людей. Когда же милиционеры скручивали его, он только молился Богу и слал анафему чародею. Деда еще потаскали немного и отпустили, теперь уж насовсем. Никто больше не хотел заниматься его делом, а жены его и Екатерины боялись, как огня. В сорок первом году, когда сына Сергея призвали на фронт, исчез куда-то сам Ерофей. Войну взять не могли, за восемьдесят лет было, в трудармию тоже, и... Тогда неведомо откуда и как побежал слушок, будто ражный старший подался в какой-то монастырь, замаливать прежние грехи. Вернулся он в сорок третьем совершенно другим человеком, будто прежний огонь из него вылетел, ходил с палочкой, тихий, слабый, опустошенный, и, если шли к нему с просьбами, всем отказывал. «Не могу, — я говорил, — силы нету, потерпите вот». Отдохнул лет двадцать, может, помогу. Поэтому ражный урочи восстанавливал отец в пятидесятых годах, когда вернулся с войны и пошел работать в лесничество. После порубки на месте рощи остался редкий убогий самосев, да и то объеденный лосями, кустообразный и убогий, ибо освобожденный от дубов место тотчас же затянул осинник и за пятнадцать лет вымахал Высоко и густо, как стена. Отцу пришлось начинать все сначала. Постепенно вырубать горькую осину и взращивать новый лес. Неподалеку от урочища, он сделал скрытый от посторонних глаз дубовый питомник, где проращивал желуди, откуда-то им привезенные, после чего нес их на себе и рассаживал трехлетние саженцы всему одному понятной закономерностью, огораживая их остро заточенными. Коль от лосей. Он спешил, потому что в год, когда посадил последнее дерево, у Сергея Ражного родился сын Вячеслав.